Да у него ведь Филипп Филиппч, и вовсе не отколож заикнулся, был тяпнутый. Ничего похожего, громовым голосом ответил Филипп Филиппч и налил стакан вина. Хм. Я не признаю ликёров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень. Ничего подобного. На нём теперь есть калоши. И эти калоши мои, Это как раз те самые колоши, которые исчезли тринадцатого апреля тысяча девятьсот семнадцатого года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть, буржуи саблен? Филипп Филипп чуткнул пальцем в потолок. Смешно даже предположить, сахарзаводчик Полузов? Филипп Филипп чукалал в бок. Ни в коем случае. Это сделали вот эти самые пивуны. Дас. Хоть бы они их снимали на лестнице. Филип Филиппч начал багроветь. Да какого чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение 20 лет два раза, в теперьшее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь. Статистика жестокая вещь. Вам знакомо из моей последней работы, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Разруха, Филипп Филиппч. Нет? Совершенно уверенно возразил Филипп Филипч. Нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция. Филипп Филипп широко растопырил короткие пальцы, от чего две тени, похожие на черепах, заёрзали на скатерти. Что такое это ваш разрух? Старуха с клюкой. Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы.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 И то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в козетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат бей разруху, я смеюсь. Лицо Филипп Филиппичи перекосило так, что тяпнуто и открыл рот. Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая Романова, угнетённых малайцев и тому подобные галлюцинации, а займётся чисткой Сараева в прямом своём деле, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удаётся, доктор, и тем более людям, которые вообще отстав в развитии от европейцев в лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают собственные штаны.